Глава 37. Ночь. Кайлон ушел, оставив меня одну. Он явно успокоился, услышав, что мне нужно подумать, словно мой положительный ответ это уже решенное дело. Не нравится мне все это, пробормотала я, продолжая стоять у окна и прислушиваясь к тому, что происходит в доме. Было тихо, слишком тихо. Я в страхе обернулась на дверь, боясь, что она сейчас откроется, и войдет он. «Нет, так не пойдет, когда напряжение выросло настолько, что я была готова спрятаться под кроватью от страха. Я здесь не останусь!» И я снова сбежала. Только в этот раз не из дома, а в поисках комнаты Кайлона. «Хочет быть моим мужем? Так пусть привыкает защищать!» Буркнула я и торопливо пошла по коридору. «Ну, и где он спит?» «Чёрт! Я этого не знала! А заглядывать в каждую комнату, рискуя нарваться на Теодора, в мои планы не входило!» «Ну, где ты, мелкий зверек? Остановилась, переведя дыхание и смотря на дверь. Выбора не было. Рискуя, я кралась, прислушиваясь у двери, в надежде услышать Кайлона. В какой-то момент мне даже стало смешно, и пришлось зажать рот рукой, чтобы сдержать рвущийся хохот. «И что ты тут делаешь?» Голос Кайлона заставил меня подпрыгнуть на месте и отбежать в сторону, выставив руки в защите. Они мгновенно засияли магией. «Осторожно!» Кай не двигался с места, стараясь меня не провоцировать. «Почему ты стоишь у комнаты моего отца? Решила поджарить его?» «Нет!» Взгляд метнулся к двери, и я обрадовалась тому, что Кайлон пришел вовремя. «Я искала твою спальню!» «Для чего же?» — удивился Кайлон. «Ты так все быстро обдумала!» «Ой, замолчи! Магия погасла! Я не могла оставаться там! Мне все время казалось, что Теодор зайдёт!» Лицо Кайлона помрачнело. Он кивнул, а после прошел мимо меня по пути хватая за руку. «Нам туда». Комната Кайлона оказалась, на удивление, простой. Никаких излишеств, только большая кровать, стол с какими-то книгами и шкаф. Даже как-то скучно. Я ожидал увидеть что-то более личное, что ли. все таки будущий муж как-никак. Он закрыл за нами дверь, обернулся ко мне и скрестил руки на груди. Взгляд был изучающим, словно он пытался прочитать мои мысли. «И что теперь?» — спросил он, нарушив тишину. Я пожала плечами, чувствуя себя неловко. «Ну вот зачем я сюда вообще пришла?» Сбежала из своей комнаты, испугавшись Теодора, и теперь стою как дура в чужой спальне. «Гениально!» «Планирую спать в твоей постели, рядом с тобой», — дерзко ответила я, глядя прямо на него пока не решу, что делать дальше. Кайлон вздохнул и подошел ближе. «Провоцируешь?» — спросил он. «Не боишься, что я стану распускать руки? Скорее прижмешься ко мне и будешь сопеть до самого утра», — ответила ему, вспомнив, как зверьком он спал рядом со мной. Кайлон покачал головой. «Ты спутала меня с той звериной формой». «Сейчас я вполне мужчина». «Тем хуже для тебя», — парировала я, стараясь сохранить уверенность, хотя внутри всё сжалось от его слов. Я прекрасно помнила, что он мужчина, и именно это меня пугало больше всего. Зверь хотя бы был предсказуем в своих инстинктах, а от мужчины можно ожидать чего угодно. Кайлан усмехнулся и сделал еще один шаг ко мне. Между нами оставалось совсем немного места, и я чувствовала его тепло. Запах его кожи, смешанный с ароматом леса, кружил голову. «И чего же ты боишься, Кэти?» Прошептал он, наклоняясь к моему лицу. «Что я тебя поцелую? Или, может, чего-то больше?» Я молчала, не зная, что ответить. Его близость лишала меня дара речи а он ждал моей реакции, словно играл со мной, испытывая мои границы. Внезапно я почувствовала, что больше не могу выдерживать этот пристальный взгляд. Сделав глубокий вдох, я оттолкнула его от себя и отошла к столу, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Схватила первую попавшуюся книгу и стала листать ее. Что-то про боевые искусства и использование магии в сражениях. Испугалась, да? Голос Кайлона звучал мягче, чем прежде. Он больше не давил, но и не отступал полностью. Я чувствовала, как он наблюдает за мной, терпеливо ожидая, когда я приду в себя. «Я ничего не боюсь», — пробормотала я, стараясь сосредоточиться на тексте. Буквы прыгали перед глазами, и я ничего не понимала. Все мысли были заняты Кайлоном и тем, как легко он меня смутил. «Тогда почему убегаешь?» Он подошел ближе, но на этот раз оставил между нами достаточно пространства. «Разве не этого ты хотела? Испытать меня?» Я закрыла книгу и повернулась к нему лицом. В его глазах читалась смесь любопытства и разочарования. «Неужели он действительно думал, что я пришла сюда за этим, за поцелуями и чем-то большим?» Я хотела защиты, призналась я, чувствуя, как щеки начинают гореть. Ты единственный, кому я могу здесь доверять. Теодор, он пугает меня. Кайлан нахмурился, услышав имя отца. Он подошел ко мне и взял мою руку в свою. Его прикосновение было теплым и успокаивающим. Я не позволю ему причинить тебе вред, Кэти. Обещаю. А теперь он улыбнулся. может все всё-таки попробуем поспать? Ты выглядишь уставшей. И я тоже, если честно». Я благодарно кивнула, чувствуя, как напряжение немного отступает. Его обещание, его теплое прикосновение — это было именно то, что мне было нужно. Я позволила ему увезти меня обратно к кровати. Кайлан отодвинул одеяло, И я нырнула под него, кутаясь в мягкую ткань, словно защитный кокон. Он погасил свет, оставив комнату в полумраке, и лег рядом. Я почувствовала, как матрас прогнулся под его весом, но страха не было. Лишь слабое волнение и глубокое облегчение. Я отвернулась к нему спиной, чувствуя, как он ровно и спокойно дышит. «Спасибо», — прошептала я, не оборачиваясь. «Спи ответил он тихо. И я уснула. Сон пришел быстро и легко. Проснувшись утром, я обнаружила, что Кайлан уже не спит и смотрит на меня. Его взгляд был каким-то другим, более мягким, чем обычно. Я попыталась улыбнуться в ответ, но получилось как-то криво и неловко. Доброе утро, пробормотала я, потягиваясь. Доброе. Ответил он, не отводя взгляда. «Как спалось?» «Лучше, чем я ожидала», — призналась я, устраиваясь удобнее на подушке. «Спасибо, что пустил». Кайлом ничего не ответил, лишь продолжал смотреть на меня с каким-то странным выражением. Мне стало не по себе. «Что-то не так?» — спросила я, нахмурившись. «Ты мне снилась». Тихо ответил он, словно боясь нарушить какое-то хрупкое равновесие. «Мы были вместе? Счастливы. Я замерла, не зная, что сказать. «Сны Кайлона? Что они означали? Просто фантазия или что-то большее?» Я не хотела думать об этом. Слишком рано. Слишком страшно. Быстро вскочив с кровати, я направилась к окну, распахнула шторы, пуская в комнату яркий солнечный свет. «Мне пора», — сказала я, не оборачиваясь. «Нужно привести себя в порядок». «Кэти, подожди». Кайлон встал с кровати и подошел ко мне. Он взял мою руку, сжав ее в своей. «Не убегай от меня». Я обернулась, глядя в его глаза. В них было столько надежды. Я не знала, что делать, что чувствовать. «Я не убегаю», — тихо ответила я. «Просто мне нужно время понять, что происходит». Кайлан вздохнул и отпустил мою руку. «Я буду ждать. Столько, сколько потребуется». Я слабо улыбнулась и вышла из комнаты, оставив его одного. В голове был полный сумбур. Мне нужно было побыть одной, чтобы разобраться во всем этом. Иначе я просто сойду с ума.